22 февраля 1874 года произведен в полковнике. Апрель 1875 года командирован в Туркестан. Июль 1875 года участие в Каканском походе. 18 октября 1875 года произведен генерал-майоры. Награжден орденом Святого Владимира Третьей степени с мечами, святого Георгия третьей степени, с золотой саблей, с золотой шпагой с бриллиантами и надписью "За храбрость". 2 марта 1875 года назначен военным губернатором, командующим войсками Ферганской области. Апрель 1877 года командирован в Дунайскую армию назначен начальником штаба Кавказской казачьей дивизии. 14 июня 1877 года участвовал в форсировании Дуная у Зимницы, награжден орденом святого Станислава первой степени. 25 июня 1877 года разведкой взятия города Белый. 3 июля 1877 года Отражение нападения турок на Сельви. 7 июля 1877 года взятие отрядом Скобелева-Шипкинского перевала. 18 июля 1877 года участие во втором штурме Плевны. 22 июля 1877 года проведение боевой разведки у Лопчи. 30 августа 1877 года, участие в третьем штурме Плевны. 1 сентября 1877 года, произведен генерал-лейтенанты. 20 ноября 1877 года, взятие Плевны плевенской армии Османа Паши. 7 июля 1878 года назначен командиром 4 корпуса в Минске. 27 декабря 1879 года смерть отца Дмитрия Ивановича Скобелева. Март 1880 года назначен начальником войск Закаспия. 6 июля 1880 года Гибель матери Ольги Николаевны в Болгарии. 12 января 1881 года штурм и взятие крепости Геоктепа. 19 января 1881 года произведен в генералы от инфантерии и награжден орденом Святого Георгия Второй степени. Апрель 1881 года выезд из Красноводска в Минск. Развод с княгиней Гагариной. Январь-февраль 1882 года. Пребывание в Германии и Франции. 25 июня 1882 года. Смерть в Москве. Конец озвученной книги. Читал Игорь Мурашко. Киев, 2002 год.